Суббота. Я не очень люблю собак. Субботний день начался не очень оптимистично. Утром мне пришло сообщение от Гасана Вонючки вот такого содержания: "В воскресенье у школы я тебя, ругательство, чёрт, понял, да?" Я подумала о двух вещах. Во-первых, ему надо научиться ставить запятые. А во-вторых, мне срочно надо найти папу до воскресенья. Моя крутость в школе сегодня увеличилась. Хоть это и не понравилось Амине. Мне поставили одну двойку, и две учительницы сказали: "Это очень на тебя не похоже, Артур". Домашняя работа вниз, репутация вверх. Меня похвалили и Анвар, и Мурат, и Гаджи, а ещё сегодня никто ко мне не лез. Хоть и напоминали про то, что завтра мне придётся драться с Гасаном, Ванюшкой, И что он, скорее всего, меня изобьёт. А ещё вчера ночью кто-то написал у входа в школу: "Здесь обитает призрак". И ещё все перекидывают друг другу видео. Вчера ночью старшеклассники пошли на стройку, чтобы поснимать, откуда все эти страшные звуки. И они на самом деле были. Призраки живут прямо в нашем школьном подвале или в трубах, или под лестницами. На видео видны тени. Раздаются всякие страшные крики. И звуки. Если бы не было тупого призрака, наверное, все в школе обсуждали бы мою крутость. Очередные переговоры на перемене. Мы сегодня должны пойти на стройку за школой, сказал я уверенно. Наверное, это было самое храброе решение в моей героической биографии. "Зачем?" спросила Амина. "Я не хочу идти на стройку, там призраки", сказал Расул. Сам же говорил, что призраков не существует. "Ну да, Но их не существует нигде, кроме строек. Призраки бывают ночью, а мы пойдём днём. Нам надо туда, потому что мой папа там работал. Дядя был там и сказал, что папы нет, но дядя меня мог обмануть. Почему? Потому что все взрослые врут, крикнул я так, что меня, наверное, услышала половина столовой. Я понял, что всё ещё очень зол на дядю. После уроков я иду на стройку. Что хотите, то и делайте. Тогда я не иду, сказал Расул. «Румина сказала, что придет», — сказал я. «Соврал. Она приедет, но пока не знает, что мы идем на стройку. Румина не трусиха, так что все равно согласится». «Тогда я иду», — сказал Рассул. «Кто-то должен ее защищать». «Ну ладно», — согласилась Амина. Уроки закончились, и после долгожданного звонка наша классная руководительница опять испортила мою с трудом добываемую репутацию. «Дети, все свободны». Кстати, не забудьте, уже середина осени. Куртки, шарфы и тёплые шапки и толстые носочки держите наготове. Артур, Саида Рагимовна просила напомнить тебе, что ждёт тебя после уроков. Хорошо? Хорошо, сказал я и услышал, как мои одноклассники хихикают. А хихикают они потому, что Саида Рагимовна это наш психолог. Но я не называю её по имени, потому что я её не люблю. А с момента, как она прочитала мой дневник, я её ненавижу. Но я подозревал, что она всё равно захочет сегодня меня позвать, поэтому подготовился. "Здравствуй, Артур", сказала она. Я ничего не ответил. "Я понимаю. Ты расстроен тем, что произошло вчера". Я подумал, что не расстроен, а очень зол и на неё, и на типа маму. Они украли мою вещь. "Но ты должен нас понять". Я подумал, что ничего никому не должен, но ничего не должен понимать. Меня и твою маму. Мы беспокоимся за тебя. Мама увидела этот дневник и вещи, которые ты там пишешь, и немножко совсем чуть-чуть заволновалась. Но ведь она не понимает, что в этом нет ничего страшного. Детям свойственно подключать воображение к реальности. Когда мы злимся, мы хотим избить нашего обидчика. Мы хотим делать ему гадости. Его обзывают самыми плохими словами. Хотим, чтобы его жизнь превратилась в кошмар, как недавно сказала девочка из пятого класса. Я хочу, чтобы она сгнила изнутри. Я свои одноклассницы и подружки из-за то, что та купила такие же ботинки. Сгнила изнутри? Не очень приятные слова, ты согласен? спросила она. Я всё время молчал, в мыслях составлял список людей, которые должны сгнить. Возглавляла этот список тётенька-психолог. Она сказала: "Мы были неправы, что влезли в твой дневник. Извини нас. Твоя мама бесконечно тебя любит. Поговорим чуть-чуть на любую интересную тебе тему. Можно про фильмы, игры, мультики. Между прочим, я, можно сказать, в теме, потому что мой младший сын твой ровесник. Какой твой любимый супергерой? Готова поспорить, что мой выбор будет круче?" Я вытащила из портфеля листок, на котором написал большими буквами чёрным фломастером: "Вы потеряли доверие" и показал ей. На одном сайте написано, что худшее, что может сделать школьный психолог это предать ученика и потерять его доверие. Так что я подготовился. Она прочитала, посмотрела на меня и сказала: "Я понимаю". А я подумал: "Ну и пусть Раз уж нам обсуждать больше нечего, я встал со стула и пошёл к двери, а потом услышал: "Когда я училась в школе, ко мне тоже приставали девочки. Обзывали меня из-за этого". Она поднесла руку к волосам и оттянула их, чтобы я увидел её уши. Одно ухо выглядело очень странно, как будто кто-то отрезал кусочек ножницами. Я такой родилась. Из-за этого одноклассники назвали меня эльфейкой. Вначале мне нравилось, потому что эльфы казались красивыми и интересными, но когда мы ссорились и нужно было меня как-нибудь оскорбить, они начали называть меня гоблином. Так и закрепилось. Саида гоблин. Практически до 11 класса. И это произошло в один момент. Не помню из-за чего. Мы поссорились с подружкой на каком-то празднике, поругались, и она крикнула на весь класс: "Ты не эльфийка, Ого, блин. Весь класс, конечно, рассмеялся. Я, конечно, заплакала и убежала домой. Со следующего дня и до конца 11 класса больше не было Саиды Эльфийки. Была только Саида Гоблин. Одно маленькое событие, которое изменило мою жизнь настолько, что я больше никогда в жизни не делала таких причёсок, чтобы можно было разглядеть мою особенность. Возможно, из-за этого я и стала психологом. И с той моей одноклассницей мы по сей день не разговариваем. Хоть даже и не помним причины нашей ссоры. На этом ее рассказ и наши двадцать минут закончились. Она вытерла салфеткой покрасневшие глаза, а я сказал слова, которые услышал несколько дней назад. Вот так и бывает. Поспоришь с кем-то, время пройдет, ссора забудется, а обида останется. И вышел из кабинета. На улице перед школой меня ждала суперкрутая команда. «Ну чё?» — спросил Рассол. «Взрослым нужно даже больше салфеток, чем мне», — сказал я, и мы пошли в обход школы. Все это время я думал о том, что как только я начал свое расследование, вокруг меня увеличилось количество плачущих взрослых. Все, кому не лень, хотят плакаться в мое плечо. Это, конечно, не очень хорошо, что взрослые тети и дяди плачут. Но, с другой стороны, я почувствовал какое-то облегчение. «Если ты писаешься в постель в семь лет, это плохо». Но когда ты узнаёшь, что ваш сосед сверху, дедуля, тоже писается в постели, даже носит подгузники, всё становится легче, и писаться уже не так стыдно. Я хотя бы подгузники не ношу, а дедушка Мортозали носит. Мы подошли к тем самым воротам, за которыми стройка. В этом месте стояла дядиная машина, пока он там типа искал папу. А, наверное, даже не искал, просто прятался за углом. За воротами мы услышали абсолютно все звуки стройки: стук молотков, скрежет металла, всякие плохие слова. Это нас обрадовало, потому что там есть люди. А если там есть люди, то призрака, наверное, нет, и поэтому Расул сказал: "Хорошо, что мы не ночью". "А что ночью?" спросила Румина. "Призрак, монстр, всякие звуки и крики", объяснил Расул. "Так-то я не верил во всё это". Ну откуда так доберутся звуки? Все, кто остаётся в школе после уроков, слышат их. Призраков не бывает, сказала Румина так уверенно, что мы все прямо выдохнули. Я подумал: хорошо, что с нами есть Румина. В любой суперкоманде должен быть настоящий боец, и наш боец это Румина. Так-то я тоже боец, и даже сильнее неё. Но в любой команде бывает боец, который бежит впереди всех и первый умирает. У нас это Румина. Самое главное идёт в конце, объявил я важное правило боевых походов и встал позади всех. Передо мной была Амина, потом Расул. Наш боец была впереди. Румина приоткрыла ворота и вошла. И мы за ней. Перед нами оказалась самая грязная площадка из всех, что я видел. На ней было всё. И большие серые кирпичи, и железные трубы, и бетонные трубы, и станки, и железные длиннючие прутья, инструменты, целая гора нарезанных досок, целая гора из хлама. А впереди мы увидели огромную яму, в которой рабочие строили всякие бетонные штуки. Рабочих было человек пятнадцать. Мы решили посмотреть, что там происходит в яме, и пошли поближе. Перед нами прошел рабочий в каске и сигареты и во рту. Он держал в руках... какие-то большูщие инструменты. Ищите папу, тихо сказал я. А какой он? тихо спросила Амина. Ну, как я, только на 40 лет старше. Хорошо. Эй, забери эту! оругательство. Крикнул один из рабочих другому и бросил ему что-то вроде трубы угловой формы. Вы что тут делаете, а? крикнул другой рабочий, оказавшийся за нашей спиной. Надо ну пошли отсюда быстро, паразиты. Я ищу своего папу, сказал я. Иди ищи своего папу на улице. Быстро пошли отсюда, сказал он и пригрозил нам пилой, которую держал в руке. Мы решили, что суперкрутая команда, название временное, должна взять перерыв. Мы не ожидали, что строители захотят нас распилить. И обдумать новую тактику. Поэтому убежали. Вуталин сказал я и пнул камушки под ногами. Он меня чуть не разозлил. "Сы молчи", <связывая> крикнула Румина. "Папу видел?" "Не. Вообще никого похожего. Они были далеко и в касках, и в рабочих очках. Я вообще никого не узнал. <связывая> Блин. План Б есть?" "План что? Запасной план. Можно через другой вход", сказал я. "Но это опасное место." А то доходят старшеклассники, когда убегают с уроков или идут снимать призраков ночью. "Идём?" спросила Румина. Я немного подумав кивнул, и мы опять обошли школу уже с другой стороны. Там находилась школьная футбольная площадка и впритык к ней забор стройки. Забраться туда было очень тяжело, но зато за воротами стояло несколько старых гаражей прямо впритык к забору. Так туда и забирались все самые крутые в школе. Наверное, поэтому я и сам решился на такой запасной план. Мы подошли к гаражам и стали обдумывать подъём. В это время другие школьники играли в футбол, но недолго. Мальчик, который стоял на воротах, спросил у нас: "Вы что, на гаражи лезете?" "Да, а зачем?" "Секретные дела", ответил я. "Ты же тот дурак, который учится во втором Д-классе", сказал он. Я не ответил. Он бросил свои ворота и пошёл в нашу сторону. Обычно это не заканчивается дружеской беседой. Другие ребята тоже подошли к нам. "Эй, что вы делаете?" спросил он. "Отстань уже, козявка", сказала Румина. "Ты вообще что лезешь?" сказал он и подошёл ко мне. "Ты завтра будешь махаться с Гасаном?" "Буду", уверенно ответил я, но не был до конца уверен. "Он тебя изобьёт. Даже я тебя сейчас изобью", сказал он. Но я не ответил. Я опытный в таких делах. Наша драка должна была начаться секунд через 10. Он спросил: "Этот вопрос обычно бывает для понтов перед друзьями, когда ты уверен, что соперник откажется. Махаться будешь сейчас? У нас важные дела, потом помахаемся", ответил я, но точно знал, что сейчас он меня ударит. Для этого он подошёл ближе и сперва меня толкнул, наверное, чтобы увидеть мою реакцию. До раньше у меня никогда не было таких мыслей, которые пришли мне в этот раз. И я подумал, что это связано с тем, что в последние дни я довольно серьёзно вырос как воин, путешественник и следователь. Я почему-то сжал кулак с чётким планом стукнуть ему в глаз и уже как-то начал прицеливаться. Он тоже сжал кулаки, его супераленская команда уже полным ходом начала подсказывать ему, что и как надо со мной сделать. Он шагнул ко мне, а потом получил удар кулаком по носу. Отступил назад, взялся за нас И оттуда пошла кровь. А он через секунду уже заревел как девчонка. Крутой Али похвалил бы меня за такой удар, но пришлось ему хвалить Румину. Второй его друг, который понял, что главная наша ударная сила десятилетняя девочка с навыками бокса, попытался её ударить. А вообще-то мальчикам нельзя бить девочек. Но отхватил кулаком в глаз и точно так же, как первый, сразу заплакал. Остальные из Оленской команды не решились вступить в бой. И сделали вид, что их это не касается. Румина на своём не остановилась и напоследок толкнула вратаря с окровавленным носом. Он упал, встал и убежал. Так закончилась моя первая победная разборка толпа на толпу. В вашей школе только слабаки и плаксы, сказала Румина, смотря вслед убегавшим. Всегда ты портишь мои разборки, сказал я. Я уже собирался его так стукнуть, что он улетел бы. Ты что, не видела мои кулаки и мой взгляд? Давай, скать твоего папу, сказала она и махнула в мою сторону рукой. Ну и ладно. Я и так на прошлой неделе его избил, сказал я. Через пару минут вся наша команда уже была на гаражах, которые были примерно на одной высоте с ограждением стройки. И в этот раз мы оказались далековато от рабочих. Нужно было спуститься, потом пройти метров 50 через строительный мусор, всякие бетонные, металлические штуковины и огромный уже залитый фундамент нашего будущего корпуса. И матч утились бы прямо в логово призрака. Или призраков, или монстров, или вампиров. Мы сразу узнали место из страшного видео старшеклассников. Логово было там, где соединялись наша школа и стройка. Там была самая глубокая дыра прямо под нашу школу. были видны наши старые и вонючие трубы, к которым собирались прицепить точно такие же грязные и вонючие старые трубы. Ночью там были и свет лампочек, и дым, и страшные тени, и звуки. «Хорошо, что сейчас не ночь», — подумали все мы. «Туда-то нам и надо. А все потому, что рабочие, все как один, пошли к логову. Зачем они туда пошли, тоже сразу стало ясно. Один другому на всю стройку орал «Обед!» где далека мы насчитали 18 рабочих. План был простой: ворваться к ним и найти папу. Если он тут работает, то точно среди них. Какой план? спросила Румина. Ну, мы сейчас спустимся, а потом побежим туда к рабочим ямам, поищем папу и всё. Супер, сказала она, но по её лицу мне показалось, что она считает меня дураком. Я, наверное, не пойду, сказала Амина и показала своё платье. или длинную юбку. Я не знаю, как называется эта штука. Мне сюда было очень тяжело залезть, а туда я точно не смогу. Хорошо, согласился я. А в этот раз, чтобы Румина не подумала, что я трушу, я отправляю девушек вперёд. Я послал Расула. Он кое-как спустился, а за ним и мы. Горы строительного мусора оказались ещё выше, когда мы спустились на землю. А вначале мы думали, что просто пойдём прямо, но теперь стало ясно, что придётся обходить все препятствия. Мы сразу заляпали обувь, и это тоже было неожиданно. Лужицы оказались не просто лужицами, а целыми ловушками, где застревала обувь. Иногда приходилось перелезать через большие бетонные блоки, а над нами висели какие-то вонючие провода. Несколько проводов собрались на старом деревянном столбе. Как попало вот, ну там в ямку, лишь бы держал. А самодельная деревянная лестница служила подпоркой. Мы услышали впереди какие-то голоса, но, к нашему удивлению, вместо людей увидели одну собаку, которая просто смотрела на нас из самодельной конуры. Тут, наверное, все было самодельное. Мы остановились, и я решил, что сейчас самое время спросить кое-что важное об умениях Румины. «Румина?» «Что?» «А ты когда-нибудь пробовала дать в глаз собаке, которая собирается на тебя напасть и покусать?» «Не-а». «Понятно». «А зачем спрашиваешь?» Так, просто я не очень люблю собак. Мы завернули в сторону, чтобы не раздражать собачку. Но на повороте уже стояла другая собачка. И выглядела она уже не как собачка, а как собака. И тоже смотрела прямо на нас. Поэтому мы решили в очередной раз вернуться к началу пути и обдумать всё хорошенько. Мы стали пять иц назад. Собачка из куноры встала. Мы сделали ещё пару шагов, она пошла в нашу сторону. Расул поскользнулся и упал в грязь. Большая собака сказала «Р-р-р-р-р». А потом мы просто побежали. Собаки побежали за нами. Погоня была недолгой. Мы понимали, что не успеем добежать до забора, поэтому все залезли на ту самую самодельную лестницу. Собаки тоже добежали до нас и лаяли, стоя прямо под нами, в ожидании, пока кто-нибудь из нас не упадет, чтобы потом его сгрызть. Румины и Расул, конечно, кричали, визжали и издавали всякие другие отчаянные звуки. А Расул даже заплакал. А я круто смотрел в глаза собакам, стараясь их успокоить взглядом и иногда лаял им в ответ на собачьем языке, говорил, чтобы они не мешали мне искать папу. Неожиданно в сторону собак полетел сперва один камешек, а потом и второй. Мы глянули и увидели, что Амина с гаражей бросает в собак камни. Перед тем, как описать, как Амина спасла нас от этих собак, Надо рассказать про камни. Это камни на удачу. Много лет назад один из классов готовился сдавать ЕГЭ. Они стояли как раз рядом с этими гаражами и обсуждали предстоящий экзамен. Кто-то из них сказал: "На удачу!" и бросил камень на гараж. Остальные за ним повторили и тоже бросили камни. Не знаю, что у них получилось в конце, но почему-то многие школьники решили, что бросить камень на гаражи это хороший знак. Я так не думаю, потому что при мне это делали 3 человека, и все получили двойки. И это в самом деле оказался хороший знак, но для нас. Потому что десятый камень попал одной из собак в ногу. Одиннадцатый чуть не попал в меня. Амина извинилась. Собака отошла назад и что-то там сказала. Я не смог разобрать. Ещё пара выстрелов, и собаки отступили. Недолго думая, мы слезли с лестницы и побежали к забору. Это оказалась ловушка. Собаки с Лаем опять побежали за нами, но мы уже были на заборе. В последний момент маленькая тупая собачонка подпрыгнула и схватила Расула за брюки. Амина бросила в нее камень, но та не отпускала. Потом Румина пнула собаку ногой. Та заскулила и отпустила брюки Расула. Так мы и оказались опять на гаражах. Я разозлился, потому что это уже вторая неудача в покорении стройки. Расул решил немного поплакать и отвернулся от нас. Амина, наверное, захотела его поддержать и тоже чуть-чуть поплакала. Румина молча слезла с гаража. Мы слезли за ней. «Ты куда?» — спросил я. «Ухожу. Мне надоело». «Но мы еще не нашли папу. Нас чуть не сгрызли собаки. Я не пойду больше туда. Я хочу домой», — сказала она. «Ты просто трусиха», — сказал я, и она толкнула меня в ответ. Я плюхнулся на землю. "Ну и уходи. Ты и так лишняя в команде была, и вообще нам не нужна". "Нет у тебя никакой команды", сказала она и ушла. Расул перестал плакать. Он молча сидел на бордюре, разглядывая порванные брюки. Ко мне подошла Амина. "Мы уходим. Всё же". "Что, всё?" спросил я. "Всё же, всё. Мы искали и не нашли. Зря мы туда залезли. Его, наверное, нет там". Давай искать в другом месте. В каком другом? У нас больше нет других мест. Папа или там, или вообще умер. Он точно там, среди рабочих, и мы должны туда попасть, сказал я. Расул в этот момент встал и просто пошёл в сторону дома. Амина посмотрела своим добрым взглядом на меня, но мне она уже не нравилась и ушла за ним. Вы просто все трусы, крикнул я им вслед. Но они ничего не ответили. «Настоящие воины так не сдаются! Не хотите помогать, тогда вы не друзья вообще! А я бы вам помог! Когда я найду папу, он будет лучше всех ваших пап!» В этот момент я понял, что мне срочно надо поплакать. Поэтому сел на скамейку и заплакал. Но получилось дольше, чем я хотел. Ты был прав, крутой Али. Все воины бывают сами по себе. Ага. А что мне теперь делать? Убей этих собак и найди папу. Я согласился, но вначале мне надо было подготовиться. Поэтому я поискал всякие более тяжёлые камни, чтобы забрасывать ими собак. Собрав свою гору, я начал бросать камни на гараж, а потом и сам залез наверх. План был простой: обстрелять собак камнями, пока они не умрут. Я был очень зол, а потом спокойно пойти в логово и найти папу среди рабочих. Для этого плана нужны были три вещи: я, снаряды и собаки. Собак не было. Я поискал их как мог, потом начал гавкать, мяукать и пытаться их подозвать, но собак уже не было. Хитрые топы и собаки, бормотал я себе под нос. Они прятались где-то там, в уголках, в ожидании какой-нибудь новой жертвы. Я решил, что так или иначе когда-нибудь их убью, даже если не сегодня. Я сел на крышу гаража, потому что не знал, что делать дальше. Вдалеке я услышал крики рабочих, которые закончили обедать и возвращались к работе. Они говорили всякие крутые и плохие слова, которые Крутой Али не разрешал мне говорить. Крутой Али? Что? Почему мне нельзя говорить плохие вещи? Я тебе уже говорил. Тебе дадут за это по башке. Но тут все ругаются. Все суперкрутые, и спортсмены, и всякие полицейские, и рабочие, и наш учитель по физре, и сосед с первого этажа, и самые крутые в школе, и даже в моём классе две девочки, все говорят плохие слова. И ещё говоришь, мусульмане не должны говорить плохие слова. Но я не знаю. Все говорят плохие слова. Я тоже хочу. Зачем тебе? Потому что я там лишний среди них. Когда стоят крутые пацаны, они говорят всякие крутые плохие слова, а потом подхожу я и не могу сказать ничего такого. Это сразу видно, крутой или. Все знают, что я не говорю плохие слова. Это значит, что я воспитанный и хороший мальчик. И поэтому я им не подхожу. Ни акцента у меня нет, и плохих слов нет. А я выучил только олень и ушатаю. «Ну ладно», — сказал крутой Али. «Что?» «Наверное, ты уже готов». «К чему готов?» «К главному правилу любого воина. Это правило суперсекретное. Записывай». Дал он команду, и я вытащил из портфеля дневник. Секретное правило воина. Лучший воин. «А мне ставить цифру к правилу или так оставить?» Перебил я крутого Али. «Так оставь. Это же особенное правило». Заново. Секретное правило воина. Лучший воин должен чем-то отличаться от остальных, чтобы быть особенным воином. Записал? Ага. Ты хочешь быть обычным воином или особенным? Особенным, конечно. Вот тогда и знай. Твоя суперспособность это быть крутым без плохих слов. Запугивать врагов, не говоря плохие вещи. Эй, вообще, особенно его не участвует во всех этих тупых разговорах. Пусть все знают, что ты особенный. У тебя должен быть взгляд воина, как у волка. Понял? Ага, круто. Я хочу быть особенным воином. Красавчик. Я слез с горожа и пошёл по дворам, без цели. Я просто ходил и думал о всяких своих делах, обо всём и ни о чём одновременно. Это слова Ахмеда Полтора года назад у него были соревнования, перед которыми он очень много тренировался. А за ужином он каждый раз говорил о своих боях, о том, как победить соперников, и мне нравились эти истории. Они были очень воинственными, хоть в то время я ещё не встал на путь воина. И вот вернулся он после этих соревнований грустный. Я спросил, что случилось? Он сказал, что проиграл. Весь вечер он вот так пролежал на диване, не говоря ни со мной, ни с типа мамой. На следующий день он сказал: Я выиграю. Иншалла, через год я опять приду туда и выиграю. Через год он выиграл и точно так же лёг на диван, думая о чём-то. Я спросил: "О чём думаешь?" "Обо всём и ни о чём". Одновременно? Одновременно. А вот и сейчас я шёл по улице так же. Зазвонил мой телефон. Это был дядя. Я не хотел отвечать на этот звонок. Если честно, то хотел, но Я пытался не хотеть, а потом всё равно ответил. Алло? Салам алейкум, мужик. Ва алейкум ассалам. Что делаешь? Ничего, иду домой из школы. Понял? Да я тебя заберу, перекусим, а потом отвезу домой. Будет классно. Мама разрешила. Ага. Хорошо. Тогда подходи к зоомагазину у дороги. Знаешь такой? С огромной кошкой. Знаю. Я бы дошёл к зоомагазину, машина дяди уже была там. Я сел, мы поздоровались и поехали перекусить. По дороге он рассказывал всякие истории, но я не слушал его, потому что все его рассказы враньё. Мы сидели в кафе, ели всякую всячину, когда дядя спросил: "Рассказывай, что такой грустный?" "У меня больше нет друзей. Мы поссорились, и они ушли как трусы". "А почему поссорились?" "Потому что они дураки и не хотят мне помогать". И искать папу? спросил он, но я не ответил, потому что вспомнил, что и он тоже обещал типа маме, что больше не будет мне помогать. Я спросил: "А ты ищешь папу?" "Да, спрашиваю у знакомых", соврал он. Мы поехали домой, а когда уже доехали, я спросил: "Откуда ты знаешь, где я живу?" "Мы же вместе приехали сюда. Забыл, что ли?" "Я не говорил тебе адрес. Ты сказал, что ты везёшь меня домой". И приехал точно так же, как сейчас, прямо к подъезду, сказал я. Дядя промолчал. У меня есть дома пистолет, который стреляет постмассовыми пульками. Недавно приезжала типа мамина сестра с трёхлетним сыном. Он хотел забрать мой пистолет несколько раз и всегда начинал плакать. А мамина сестра давала ему конфету, и он всегда забывал про мой пистолет. И тогда я подумал: хорошо, что дети такие глупые. Дядя Джимболат. Ты думаешь, что я маленький глупый мальчик и врёшь мне? А потом хочешь дать конфету, чтобы я забыл, сказал я и вышел из машины. У меня получилась офигенски крутая речь. Но круто мале она бы не понравилась, потому что она была слишком умной. А ещё речь подпортилась, потому что дурацкие капли опять потекли из глаз, хотя я пью воду намного меньше. Эту речь я подготовил сегодня утром, потому что знал, что дядя захочет со мной дружить. Никто ни с кем не хочет дружить просто так. И дядя со мной дружит, потому что он одинокий. Артур, подожди, сказал дядя, но я не хочу слушать дурацких врунов. Потом он сказал слова, из-за которых я остановился. Это я тебя сюда привёл. Когда твоя мама умерла, это я решил, что тебе нужна новая семья. Твой папа, он он бы тебя не взял к себе. Да и тебе не было бы хорошо с ним. Откуда ты знаешь? Знаю, потому что он не такой, каким ты его представляешь. Он другой. Просто ты не помнишь. Ты был маленький. Я и так его никогда не видел. Видел. Я сегодня утром говорил с твоим школьным психологом. Твой мозг, он очень крутой. Он может придумывать всякие невероятные крутые вещи, и ты просто Как бы объяснить? Ты взял все свои воспоминания о папе, закрыл в один ящик где-то внутри своей головы и просто спрятал его. Ты стёр из памяти папу, как будто его никогда не было с вами. Но папа был. Он всю жизнь жил с вами, но он не был очень хорошим папой и человеком тоже. Он не вёл себя хорошо с тобой и с твоей мамой. Поэтому, когда это случилось, Когда случилась авария, мы решили, что тебе нужна другая семья. Хорошая семья, в которой у тебя будет такая же добрая мама, как и твоя мама. Со мной в университете училась Джамиля, и она всегда была очень хорошей. Поэтому мы подумали, что так будет лучше. Ты мог меня взять к себе. Не мог, у меня была бездарная жизнь, без денег, без семьи. Я просто искал для тебя лучший вариант, а эта семья не просто лучший вариант. Ты попал к самой лучшей маме. Моя мама была лучше. Конечно. Самой лучшей после твоей мамы. Ты украл меня у папы и отдал не настоящей семье. Я не украл тебя. Просто твой папа другой человек. Я не хочу говорить вещей, которые ты не должен знать, и поэтому я тебе соврал один раз, а потом второй, потом третий. Сейчас у тебя настоящая, самая лучшая семья. Тебе не нужен такой папа. Какой такой? Такой, какой он сейчас? Просто не нужен. Мой папа на той стройке? спросил я. Дядя замолчал. Он там, да? Тебе не нужно это знать. Ты просто хочешь опять соврать, сказал я, а он опять не ответил. Взрослые все врут. Я повернулся и побежал в подъезд. Дядя, что ты там крикнул вслед, но я не послушал. Брат открыл дверь, а у него не было настроения, но и у меня тоже, поэтому мы пошли без разговора. И очень хорошо. Брату 19 лет, он тоже считается взрослым, а как я уже несколько раз доказал, все взрослые врут. Из десяти слов, наверное, три у них это враньё. Это значит, что 30 слов из 100 это враньё. 30 слов это много. Это каждое третье слово. Я поискал в интернете самые популярные три слова, ими оказались: я тебя люблю. Потом поискал самые популярные предложения, и самым популярным предложением тоже оказалось: я тебя люблю. Если использовать мною открытую формулу, то третье слово "люблю" это уже не правда. Если "люблю" не правда, то правда это не "люблю". Это значит, что каждый раз, когда взрослые говорят: "Я тебя люблю", они врут. Это уже серьёзно. Круто, Али. Что? А как мне не стать большим? Ты не хочешь быть большим воином? Я хочу быть большим воином, но я не хочу быть взрослым. Почему? Потому что взрослые врут. Вот я думаю, что ты мой друг. Ты в самом деле мой лучший единственный друг. Я знаю. Ну а когда я стану взрослым? то я буду уже врать тебе, что ты мой друг, потому что взрослые все врут, а я не хочу врать. Чтобы мне не врать, я не должен стать взрослым. Вот. Но я хочу быть как ты, большим и сильным, а для этого надо вырасти, а я не хочу». «А как тогда?» «Я понял», — сказал Крутой Али, и устало потер голову. «Когда типа мама так делает, она говорит, что я заморочил ее мозг». «Тогда не парься». Кроты войны никогда не взрослеют. Они внутри всегда как дети. А, тогда хорошо, обрадовался я. Такое решение меня устроило. Вдруг в мою дверь постучался Ахмед. Артур, можно я зайду? Ага, ответил я, и он вошёл в комнату. Что делаешь? Все какие свои дела, ответил я, лёжа на диване. Он сел рядом. Мама сказала, что за последние дни ты сделал много открытий. Нашёл семью её бывшего мужа, нашёл своего дядю. Я не знаю, что надо сказать. Наверное, ты не должен был так рано это всё узнать. Ты молодец, но это неправильно, улыбнулся он. Ты ещё маленький воин, чтобы ездить туда-сюда по городу один. Больше так не делай, хорошо? сказал он. Я не хотел договариваться, но обдумав всё, что произошло, всё-таки согласился, что это опасно, учитывая наши собачьи приключения. Если бы дома кто-нибудь узнал, через что мы прошли, это бы закончилось серьёзными разборками. Может, мне устроили бы даже домашний арест, и пришлось бы сбежать из дома и жить на улице. Я кивнул. Ну, тогда хорошо. Мы это обсудили. Ещё я хотел тебе сказать, что слова, которые ты наговорил маме вчера, очень плохие. Это хуже оскорблений. Она сделала плохую вещь, объяснил я. Я знаю. Она всё рассказала вчера. Да, она не права, но она мама, а любая мама пытается разобраться в том, что творится в голове сына. Что бы ты ни говорил, она твоя мама. Ты сделал ей очень больно, когда сказал про нашу семью. Тебе легко говорить. "Нана, твоя мама. И вы любите друг друга, потому что вы настоящая семья", сказал я недовольно. Неунимательный воин усмехнулся, "Ох, нет. Я пристал, не понимаю, почему он смеётся. Когда я сюда зашёл, я сказал: "Круто, что ты нашёл семью бывшего мужа мамы. Почему я говорю муж мамы, а не папа? Он не твой папа", сказал я. "А ведь в самом деле, как я мог забыть? У неё же не могло быть детей". Так точно, детектив. Май, если ты не её сын, тогда чей? Ну, Ахмед развёл руки в стороны, как будто повторил Самалик. Не знаю, и никогда не узнавал. 19 лет назад, не помню какого там сентября, рано утром кто-то оставил маленькую лялеу у входа в детский дом. Лялю завернули в чёрное платентце с жёлтыми цветочками. Видел такое? Она лежит у тебя на полке. Да. Никто меня не брал, а много мы за проблем с дыханием. Я тяжело дышал, а многие говорили, что я слабенький, болезненный ребенок. Так и было, я был худой, как спичка, все время чем-нибудь болел. Мне кажется, что в то время у меня уже было ощущение, как будто все смотрят на меня, как на мертвяка. Типа этот мальчик долго не проживет. Но я прожил один год, потом второй год, потом восемь лет. Тогда меня и взяла мама. Женщина без мужа, медсестра, которая решила, что будет за мной ухаживать. Я начал бегать. Сперва мало, потом много. Потом тренироваться. И к 12 годам вообще забыл, что когда-то чем-то болел. А когда мне исполнилось 16, мама взяла другого раненого птенчика. Брат щёлкнул меня по уху. Я не хотел хихикнуть, но получилось, что хихикнул. А вот ты скажи мне, безимённый воин, у которого нет брата и нет мамы, который живёт сам по себе, который сам себе готовит еду три раза в день, который сам стирает свою одежду и сам делает уборку и лечит себя, когда болеет, и обнимает себя, когда плохо, и каждый день говорит сам себе, что любит тебя. А в чём между мной и тобой разница? Между нами нет никакой разницы. Всё, что получаю я, получаешь и ты. Поэтому я вообще не понимаю, когда ты говоришь, что я родной, а ты нет. Я сын твоей мамы. Безымянный воин. а ты мой странный братан. Я промолчал. Думал, что ему ответить, но ничего не приходило в голову, несмотря на правило воина, что у меня всегда на всё должен быть ответ. Брат встал со стула и сказал: "На самом деле, между нами есть разница, и я понимаю, что тебе тяжелее, потому что у меня не произошло того, что произошло у тебя. И, конечно, будь я на твоём месте, я бы скучал по маме, настоящей маме, потому что ты её видел, потому что ты её помнишь. А у меня не так. Я помню только работников детского дома и всё. Поэтому, братан, скучай по маме это ничего, это нормально. Но мамы бывают разные. Есть мама, которая тебя родила, есть мама, которая заботится о тебе и любит тебя. И, блин, реально каждый день говорит, что любит тебя бесконечно. Вспомни хоть один день, чтобы она не сказала, что тебя любит. Она никогда не заставит тебя считать тебя твоей мамой. И ты же видишь, она никогда в жизни не просила тебя называть себя мамой. Она знает, что у тебя в сердце есть другая мама, и она туда не лезет. Она просто тебя любит, и все, понимаешь? Никто в этом доме никогда не будет заставлять тебя называть ее мамой, а меня братом, это твое дело. Но для меня ты брат, а для нее ты сын. Все. Слишком много я соплей развел. Ну, я, понятно, обычный человек, а ты безымянный воин. Брат подмигнул мне, и я усмехнулся и вытер дурацкие капли. То есть я хотел сказать, типа, брат подмигнул мне. Он вышел из комнаты, я полчаса смотрел на дверной проём. Думал обо всём и ни о чём. У тебя самый бомбовый брат из всех братьев, сказал Крутой Али. Ты что, плачешь, Крутой Али? Нет, мне просто кое-что в глаз попало. Наверное, песчинка мне тоже часто попадает. Что бы у меня глаза мокрые стали бревну, а должно попасть в глаза. Ты крутой, крутая, Али. Ну да. Эти размышления хотя бы немного подняли мне настроение. Но я вспомнил слова, которые сказал мне дядя. Он врал про папу. Если папа всегда был с нами, то я должен был его помнить. Если он в какой-то коробке у меня в голове, то я должен был её найти, открыть и его вспомнить. Я взял фотографию папы. И смотрел на неё долго. Но это мне ничем не помогло. Я не помнил ничего, кроме лица мамы, ни одного разговора, ни папы, ни мамы, ни одного хорошего и плохого случая из нашей жизни, ни старых игрушек, ничего. Только темнота. От прошлой жизни у меня не осталось ничего, кроме какой-то старой одежды в нашем большом шкафу, который стоял в комнате Ахмеда. Половина шкафа заполнена всяким старым барахлом, а другая «Вещами типа брата». Мне пришла в голову крутая мысль. Я видел, как в одном фильме тетенька, чтобы вспомнить что-то, стала смотреть свои старые вещи. Я тоже решил, что мне надо изучить свои старые вещи. Может быть, я вспомню что-нибудь. Поэтому я заглянул в комнату типа брата. Он качал пресс. «О, Артурыч, тридцать... 30... что хотел? Тридцать один?» «Я хочу посмотреть свои старые вещи, которые в шкафу». «Тридцать 34... четыре? Понял». Я открыл шкаф. Некоторые вещи висели высоко на вешалке, и я не мог до них дотянуться. Что достать? спросил типа брат. Всё моё, сказал я. Так, это, это, ещё это. Брат снимал всякие старые вещи, которые носил я. Некоторые из них были донау и семье, некоторые после. Но я решил изучить вообще все. Среди вещей были несколько курток, шапки, обувь. спросил типа брат. «Не-а», — ответил я, — «это все?» «Так, вроде да». «Есть еще эта коробка». Он указал пальцем на старую картонную коробку, на которой лежала зимняя обувь. «Ага, она тоже», — сказал я спокойно, но внутри очень сильно обрадовался. «Я ведь даже забыл о том, что у меня есть эта коробка. Точнее, не сама коробка, а лежавшие там мои вещи. Я никогда туда не заглядывал, потому что когда я вспоминал о коробке, я вспоминал про маму. Там точно должна быть какая-нибудь важная информация. Я взял все вещи и понёс в свою комнату. Затем вторым заходом забрал коробку. Хлама было много. Не успел я сесть на стул, как уже чихнул два раза из-за скопившейся на вещах пыли. И соседней комнаты услышал: "Будь здоров!" Я сначала осмотрел все вещи. Надел старую синюю куртку, красную шапку с помпончиком, которая еле-еле налезла на мою голову. Штаны надеть я не смог. Они точно на меня уже не лезли и сбоку выглядели очень маленькими. Неужели я носил когда-то такую маленькую одежду? Конечно, носил. Вся эта одежда была на мне в тот самый вечер. Я подошёл к зеркалу и увидев себя в этой куртке и шапке, захотел плакать. Я будто вспомнил что-то из своей старой жизни, но не мог понять что. Хотелось плакать, но я сдержался. Я смотрел на остальную одежду. Пытался думать о маме и папе, но ничего. Пока размышлял, я по привычке засунул руки в карманы и в одном из них нащупал бумажку. Я вытащил её. А это был чек на торт, круассаны и конфеты. Откуда эта бумажка? И тогда я вспомнил. Мы с мамой вышли из кондитерской. Торт был у неё в руках. Было уже поздно. Мы сделали пару шагов от входа, потом она вспомнила, что забыла внутри наш второй пакет со сладостями. Она собиралась вернуться, но я остановил её и вызвался забрать пакет сам. Она посмеялась и согласилась. Мы я вошёл в магазин, улыбнулся продавщице и взял пакет. Потом услышал резкий свист тормозов машины и удар. Я вышел из магазина вместе с остальными покупателями и увидел её. Я хотел кое-что спросить у крутого Али, но он сразу сказал: чуть-чуть можно. И тогда я заплакал. Но не чуть-чуть. Следующей на очереди была моя коробка. Она была в пыли. Я открыл её в надежде найти что-то важное, но внутри была лишь стопка старых рисунков времён детского садика. Домики, кошки, собаки, деревья, непонятные фрукты, ракета, луна, мама, папа. И я. «Зачем я нарисовал нас?» К этому моменту, типа, мама уже вернулась. Я вышел из комнаты и увидел в прихожей пакеты с продуктами. Она умывалась в ванной. Я сел на кресло в зале. Она выглянула, и я спросил. «Ты уже меня простила?» «Конечно!» — ответила она и улыбнулась. «Ну, тогда я разрешаю меня обнять. Только один раз!» — сказал я, и она меня обняла. Я подумал, что взрослым салфетки нужны больше, чем детям. Я заглянул в комнату типа брата. Он в наушниках что-то смотрел по телефону и не заметил меня. Потом я закрылся в своей комнате. Оделся в свою старую одежду, потому что в ней папа должен был меня вспомнить. Я открыл окно и выглянул из него. У меня была теория. Теория крутое слово. Крутой Али был против него, но в последнее время я очень круто использую новые слова, поэтому он уже не против. Что из окна можно слисть на газовую жёлтую трубу, которая проходит прямо под моим окном. И потом по газовой трубе, держась за подоконник, пройти к козырьку нашего подъезда, а потом через выбитое окошко попасть в сам подъезд. Именно так я и поступил. Но мой план обломался, когда я уже, находясь на козырьке, увидел, что кто-то заменил выбитое стекло. Вот именно сегодня надо было заменять, да? Вначале я думал, что есть другой способ спуститься, но не нашёл его. Поэтому прибег к методу, который очень понравился крутому Али. Я пнул ногой стекло, оно разбилось, и я аккуратно сбежал с намерением обязательно оплатить ремонт из карманных денег. Меня ожидал третий и последний раунд с уже от души бесившей меня стройкой. На этот раз я подготовился получше. Список угроз. Первое внешнее окружение. Грязь, палки, железки. Решение боты и перчатки. Вторая Дикие животные. Собаки, возможно, чёрные кошки. Решение: палка найти по дороге, колбаса, халяль. Я шёл по тёмным дворам, которые днём кажутся такими безобидными. Утром, когда я иду в школу, на скамейках сидят добрые бабули. А теперь в каждом подъезде сидели типа крутые пацаны. Я говорю типа, потому что понял, что они не крутые. Они дураки. А крутой пацан мой старший брат. Я больше не мог считать крутыми тех ребят, которые сидят на скамейках, грызут семечки и оставляют под собой целые лужи из своих слюней. Они не крутые, они мусор. А будь они крутыми, сидели бы дома и как мой брат качали бы пресс. Крутые али? Что? Откуда у этих типа крутых, что только слюней, что после них остаются целые озёра? Мерзкие вещи, не говори. Хорошо. Шаг за шагом я подходил к школе и за последним поворотом увидел первую угрозу. Мне навстречу шли пять рымальчиков, на вид чуть старше меня. Они были шумными, говорили плохие слова, которые, кстати, я теперь тоже считаю упустил. И в шутку дрались между собой. Увидев меня, они замолчали, и я понял, что пора показать урок от моего учителя. Оказавшись напротив них, я занул. Салам алейкум, что там? "Валей, как машаллам", ответили они хором. Один из них сказал: "Ничего нормально, тоже чисто по району, как сам?" "Чётко", ответил я и пошёл дальше. За спиной я услышал: "Это кто?" "Не знаю, я думал твой кент?" "Не мой". Но было уже поздно думать, кто я. Хотя я суперкрутой воин, а имени моего вы не знаете. Я ведь безымянный воин, потому что я уже был на территории школы. Ты мой лучший ученик. сказал Крутой Али. А ты мой лучший учитель, сказал я. У тебя ещё есть учителя? Ага, в школе. На этот раз я решил не делать всяких тупых вещей, связанных с перелезанием через забор, и пошёл к воротам, уже в третий раз. Ворота были закрыты, но под ними была огромная щель. Так что я с лёгкостью пролез снизу и включил фонарь. Мне не хочется говорить, что мне было страшно, потому что я не хочу, чтобы мой учитель знал, что мне было страшно. Но мне стало страшно в момент, когда я вышел из нашего подъезда, и страх мой увеличивался до этого момента. Когда я оказался на пустой стройке в темноте, я окончательно понял, что мне страшно, потому что мой фонарь дрожал. Вначале мне казалось, что что-то с батарейками, но потом я понял, что дрожит моя рука. Помочь другой рукой я не мог, потому что взял в руки палку. на конце которой торчал гвоздь. Крутому воину, крутое оружие. Я примерно понимал, где находятся собаки, где большая дыра для будущего корпуса школы и где-то самое логово, место, где соединяются наша школа и стройка. Найти его было не трудно, потому что все вонючие трубы вели туда. Мне было страшновато идти вперёд из-за дурацких собак, и я решил не ждать, пока они укусят меня за попу. Тем более, что я увидел столб с проводами и лестницей, на которой мы с супергеройской командой от них защищались. Я заранее туда залез и начал шуметь палкой, но реакции никакой не было. Поэтому я слез, позвал собак собачьим голосом «Гов-гов!» и вернулся обратно. Через несколько секунд я услышал лай, и обе тупые собаки оказались прямо подо мной. «Я опять пришел на разборки с вами, помните меня?» «Гов-гов-гов!» В этот раз я подготовился. Они начали лаять, но маленький кусок колбасы их успокоил. После трёх таких кусочков они решили больше на меня не лаять. Они крутились вокруг себя в ожидании еды, но собакам доверять нельзя. Поэтому я бросил ещё один кусочек к воротам. Они его съели и подошли опять к лестнице. В этот момент я увидел свою цель. Это было единственное место, освещённое жёлтым фонарём. Я со всей силы бросил всю колбасу за забор. Собачки, забыв про меня, убежали с территории стройки. Я слез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 Это был очень страшный звук. И был он рядом. Это точно призрак, сказал я. Наверно, ответил Крутой Али. А-а-а. Опять. Крутой Али. Что? Я чуть-чуть боюсь. Нашёл чего бояться? сказал Крутой Али. Потом мы услышали ужасный дребезг, как будто кто-то завел какую-то адскую машину. А еще через пару шагов небо взлетело, как будто из вулкана белый пар. Мои ноги в этот момент как будто заморозились. Я не мог сделать больше ни шагу. Я бросил палку и пытался кое-как удержать в обеих руках фонарь. <звык> <звык> «А-у-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Мне стало тяжело стоять на ногах, и я взялся за трубу, торчащую из-под земли. Неожиданно она задрожала и издала тот самый звук. Тут вынужден признаться, я заорал, как девчонка. Кажется, даже Крутой Али испугался. «Я не испугался», — сказал Крутой Али. Я пошел дальше и услышал оглушительный звук призрака и пар, уходящий в небо. А потом я услышал... «Ладно, вырубай! Сейчас!» «Я же говорил вам!» Эти трубы бракованные, какой от них толк? Они же взорвутся, если мы увеличим напор. Какие дали такие использовать? Всё, народ, закругляемся, продолжим завтра. Сказал последний, и звуки исчезли. Я думал, это призрак, вскрикнул я радостно. Все эти звуки, все эти тупые видео это же просто дурацкие трубы. Ага, сказал Крутой Али. Ему не было весело, он всё ещё смотрел в сторону жёлтого фонаря. На что-то плохое тут есть. Вой, что-то тут не так. Надо найти папу, сказал я, не придав словам крутого или значения. Мы пошли дальше, уже через шаг моя нога провалилась в яму. Я издал писк, но потом сам закрыл себе рот. Я попытался вытащить ногу из ямы, но не получилось. Пришлось положить в анарную землю и помочь руками. Моя застрявшая нога сразу промокла. Это была глубокая и вонючая лужа с водой. Я засунул туда руку и нащупал две тонкие трубы, между которыми застряла нога. Я кое-как её высвободил и случайно толкнул локтем фонарь в ту же яму. Так мой фонарь погиб. А ещё нога намокла до колена. Ни о чём не думая, я пошёл дальше, аккуратно наступая на землю. А потом вспомнил про свой телефон. Точнее, вспомнил, что оставил его дома, но не специально. Я его забыл. Пришлось выставить руки вперёд. И следить, чтобы не удариться башкой обо что-нибудь. Так я и дошёл до стены нашей школы. Идя вдоль здания, метров через 10 я добрался до логова призрака и страшных звуков. Теперь здесь не было ничего страшного, кроме всяких теней. Но я быстро понял, что эти тени не призрак, а рабочие. Я аккуратно спустился в логово и заглянул в маленькое окошко, которое вело в подвал нашей школы. Там были рабочие. Они переодевались и пили нехорошие напитки. Они шумели и ругались матом. Кто-то пел какие-то тупые песни. Я посчитал их 6 человек. Я подумал, что сейчас самое лучшее время ворваться на этот праздник и спросить про папу. Нужно было только найти вход. И это оказалось легко. В том месте, где трубы уходили под здание школы, часть стены сломали и поставили самодельную дверь. Но не успел я туда подойти, как услышал крик. "Эй, ты кто такой?" Я обернулся и увидел мужика. Он был одет в обычную рабочую одежду, а в руках что-то вроде палки. "Я ищу своего папу", сказал я. "Мне всё равно, кого ты тут ищешь. Как ты сюда попал? Через ворота?" "Вот через ворота, быстрый пошёл отсюда сопляк. Он сделал несколько шагов в мою сторону, и мне пришлось развернуться и опять быстро уходить. Уже в третий раз меня прогоняли с этой стройки. Поражение за поражением. Я был очень зол. Мне хотелось переломать все эти трубы, взорвать эту тупую стройку. Вот это настоящий призрак, сказал Крутой Али. Я остановился. Кто? спросил я. Это он и есть, хотел продолжить Крутой Али, но я услышал за спиной крик одного из рабочих. Баха! Всё, закрой ворота! Да, сейчас, ответил мужик, который нас прогнал. Я остановился и посмотрел на него. Что ж стал? Иди отсюда. Вы Баха? спросил я. Ты кто такой? Это вы Баха? повторил я и пошёл в его сторону, на свет, чтобы лучше увидеть его лицо. Меня зовут Умар ас-Хаб. Друзья меня называют Баха. А ты кто такой, сопляк? Умар ас-Хаб? переспросил я и подошёл ещё ближе. Мужик пошёл в мою сторону, находил он раскачиваясь. Подул лёгкий ветер с его стороны в мою, и я понял, что он пьяный. Я «Артур, ты мой папа?» «Какой Артур?» Спросил он и уже встал напротив меня. Он слегка качнулся в сторону, чтобы свет от фонаря из-за его спины попал на мое лицо, а потом, разглядев меня получше, удивленно сделал шаг назад. «Ты Артур?» «Да. Ты все время работал тут, в моей школе». «Твоя школа... Я... Я не знаю, я просто работал. Ты что тут делаешь?» «Я искал тебя». А зачем? Потому что ты мой папа. Меня отдали в другую семью, но у меня там нет папы. И я искал тебя, чтобы мы подружились. Ох, ёлки-палки. Сказала она и села на самодельный стул. Ты Артур. Ну, ругательство. Конечно. Как ты меня нашёл? Мескал искал и нашёл. Спросил там, спросил тут, нашёл твою фотку в нашей старой квартире. Это Джимболот тебе сказал. А он же приходил сюда вчера. Он мне соврал, сказал, что тебя тут нет, но я знал. Я знал, что ты тут, папа. Да, выдавил он и замолчал. Папа смотрел куда-то в пустоту, думая о своём. Потом, засунув руку за ухо, нашёл сигарету и закурил. Значит, у тебя новая семья? Ага. Хорошо. Ага. Вот и уходи в свою семью. «А меня забудь». Папа залез во внутренний карман куртки и вытащил стеклянную бутылку пива. Я был очень удивлен его словами. «Почему? Я же тебя искал!» «Вот и молодец! Нашел? Увидел? Вот я! Что еще? Как у меня дела? По кайфу! Живу прямо тут! Вот мой дом!» Показал он за спину на подвал нашей школы. «Только никому не рассказывай!» Меня уволили, но я охраняю стройку за небольшую шабашку, которую мне платит рабочий, чтобы постоянно не увозить и не привозить инструменты. Закончится эта стройка, пойду на другую. Романтика, а не жизнь. Что ещё? Спрашивай, что хочешь, а потом уходи. Я ничего не ответил. Он продолжил: "А может, ты хочешь чуть-чуть на карман?" Сейчас, сейчас, тормоза. Он полез в карман, нашел сто рублей и протянул мне их. Не этого папу я ожидал увидеть. Он был похож на того человека на фотографии, рядом с моей мамой, но теперь все его лицо было в морщинах. Он сильно посидел и слегка потолстел. Неухоженная сидеющая борода и грязные волосы, торчащие из-под старой, порванной спортивной шапки. И это был мой папа. «Бери, пока даю, пацан!» Я развернулся и пошел обратно в сторону ворот. Спроси у него то, что хотел, сказал Крутуэли. Я остановился и спросил: Ты жил со мной и мамой до аварии? А я? Ну да. Конечно, жил. И вообще-то это я тебя растил. Ты на руках тебя я держал. И сказки тебе всякие рассказывал я. Тогда где ты был всё это время, когда меня забрали? Ну, ругательство. Разорался малый. Дембала забрал тебя у меня и сказал, что разберётся. Почему он меня забрал? Ты хочешь знать, да? Папа кое-как встал со стула. Потому что алкаш твой папа. Вот я, смотри. Пил, пью и всегда буду пить. Джамбулад забрал тебя, потому что я плохой папа. Потому что я делал плохие вещи, сказал он, сел обратно и заплакал. Где ты был, когда мы ушли за тортом? спросил я. Тогда вечером спал я дома, пьяный. «Вот что я делал. А если бы я был с вами, твоя мама могла быть жива. Ты это хочешь сказать?» «Я тоже хочу это сказать!» «Была бы жива!» Она спросила меня, могу ли я пойти за тортом. Я сказал, «Сама иди!» И она вышла с тобой. «Вот такой сделал тебе день рождения!» «Так что оставь меня в покое!» Он продолжил что-то говорить, но я не мог ничего понять. Я подошёл ближе, но он посмотрел на меня влажными глазами. Да у него были желтоватые усы и от него очень плохо пахло. Но это был мой папа. Он поднял руку к моему лицу и вытер мою слезу. Какой ты красавчик. Какой красавчик вырос. Можечок. Да был такой маленький у меня в руках. Я учил тебя говорить своё имя. Я говорю: Умарасхаб, а ты говоришь: Баха. Я говорю: Умарасхаб, а ты опять: Баха. Вот такое у тебя Баха. Оставь меня тут, мальчик. Уходи отсюда и не надо приходить. Хорошо? Пообещай мне, Артур, что больше не будешь сюда приходить. Приду? сказал я и убежал. Но я пошёл обратно в сторону ворот. Я не смотрел назад на жёлтый фонарь. Я прошёл рядом с трубой, которая меня больше не пугала. Прошёл рядом с ямой, в которой застряла моя нога. Засунул туда руку и вытащил свой фонарь, который был в грязи, но всё ещё работал. Увидел впереди ворота, поднял с пола металлический прут и пошёл к воротам. Там уже стояли две злющие собаки, и хоть колбаса была халяль, я понимал, что мы с собаками мир не заключили. Я медленно пошёл в их сторону, готовый вступить в бой. Из-за моей спины вышел папа и прогнал собак нехорошими словами, которые я раньше и не слышал. Плохие слова говорить нельзя, но, кажется, мой папа самый крутой чемпион в плохих словах. Я акцент его понравился крутому Али. Ворота уже были открыты. У папа в руках был замок, которым он собирался закрыть эти ворота. Мы молча дошли до них, и я подумал над словосочетанием: мой папа Оно звучало так необычно даже в моей голове. Я и раньше думал о папе, когда еще не было планов его искать, но сейчас «мой папа» звучало по-другому. Оно как будто бы было подкреплено чем-то, каким-то доказательством, и это доказательство, слегка покачиваясь, прямо сейчас смотрело на меня в ожидании того, что я скажу какие-нибудь прощальные слова. Я протянул папе руку без каких-то крутых слов. Он посмотрел на мою руку, потом снял перчатку и пожал ее. В этот момент на наши лица осветили фары машины. Она остановилась, и из неё вышел дядя. В его руках был телефон. Он сказал: "Да, он тут на стройке. Всё, не волнуйтесь. Скажи маме, чтобы шла домой, мы через 20 минут будем". Потом положил трубку и подошёл к нам. У него было серьёзное лицо. Он сказал: "Артур, садись в машину, мужик. Поедем домой, если ты разобрался". "Я разобрался", сказала я, посмотрев на отца. И я протянул ему ту самую фотографию, с помощью которой я его нашёл, а потом сел в машину, не зная, зачем я дал ему эту фотографию. Может быть, в надежде, что он увидит себя прежнего и попытается что-нибудь изменить. И я сидел в машине минут 10 и смотрел, как разговаривают папа и дядя. Они не ругались, но что-то серьёзное обсуждали. Иногда они показывали в мою сторону пальцами, пытаясь что-то объяснить друг другу. Я просто смотрел на них и иногда нюхал свою руку. который ужасно воняло после того, как я пожал руку папе, и кажется, было в масле. Но я решил пофиг. Какой есть папа, такой есть. Пахнет, но и пахнет. В конце концов, когда я начинал свои поиски, я и надеяться не мог, что уже через 10 дней буду смотреть из машины, как разговаривают мой папа, о котором я мечтал, и мой дядя, о котором я не знал. Дядя сел в машину, дал сигнал папе, тот поднял руку, чтобы попрощаться с нами, и закрыл ворота. Да мой, поехали домой. Простишь меня? спросил дядя. Я подумаю, ответил я. Я виноват, мужик. Просто я хотел с тобой дружить, потому что ты отличный парень и друг, и я не вру. Вы всегда врёте, сказал я спокойно. Мы доехали до дома, и перед тем, как выйти из машины, я сказал: "Тебе просто скучно быть одному, поэтому ты со мной дружишь. Надо было себе заводить детей и с ними дружить". Да, Наверное, ты прав, ответил дядя. Почему у тебя нет детей? спросил я. Я очень долго был глупым и крутым. Дольше, чем в школе, дольше, чем в университете. Даже когда мне исполнилось 30 лет, я всё равно думал, что хочу пока быть крутым и свободным и делать всё, что хочу. А у кого были дети, те мне казались глупыми. А когда мне самому исполнилось 35, Все мои друзья отдали детей в школу, у всех появились свои дела, работа, семья. Я остался один. Потом я понял, каким был дураком. Я больше не хочу быть дураком, Артур. Я хочу, чтобы у меня был племянник. И друг, как ты? Я тебя больше ни в чём не обману. Дядя протянул мне руку. Но если ты против, то ничего. Я не буду лезть в твою жизнь. У меня день рождения скоро, сказала я и протянула ему руку. Никаких вонючих тортов. Хорошо, ответил дядя. Я пошёл домой, а он уехал к себе.